А когда путята стал спорить, то на него с кулаками кинулись. Наши люди вступились, тогда досталось уже всем. Беяли без разбору, а когда натешились, то заковали в железо, да в подвалу улокли. Мысли мои крутились вокруг двух вопросов. С какого перепуга епископ беспредельничает, и что с этим теперь делать? Путь это заречный, размышлял я. Член созданного мной Тверского торгового товарищества, и стало быть.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 Ну, в общем, мелочь. Тогда второе, и это уже более серьёзно. Через год они начнут войну за Псков, и епископ Герман, да и вся семейка Букзгевденов, сыграет в нём не последнюю роль. Значит, хозяин Дерпа попросту щёлкнул меня по носу, мол, куда ты лезешь со свиным рылом да в калашный ряд? И что дальше? Не воевать же с ним из-за этого. «А почему нет?» Замирая осенён на идее.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 Наконец, с места выкрикнул Еремей Толстов. «Нам ссориться с ливонцами не с руки. У них сила не нашей чета. Путята сам виноват. Какого рожна он туда попёрся? Прибыли захотелось. Вот пусть теперь сам и хлебает». «Это у боярина я помню. Он из ближников Якуна». Бросая на него ценюющий взгляд, а в голове уже прокручивается оценка. «Скорее всего, он не свои мысли выдаёт, а просто озвучивает чужое решение».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 но я, к походам привычный. С детства отец меня таскал, а в последнее время я уже сам, как глава краеведческого клуба, водил ребят по местам боёв Великой Отечественной. Единственный, кто сейчас идёт налегке, так это сопящий мне в спину коляда. Ему я попросту запретил тащить хоть что-то тяжёлое. Он после ранения, и у меня вообще была мысль оставить его в заложском, но он упёрся, как баран. Пойду, и всё. Кронбасса тоже здесь. Идёт замыкающим. Я знаю, он лес терпеть не может, поэтому его так же брать не хотел. Думал уважить, а нет. Вспомнилось, как я вызвал его перед самым выходом и говорю, будешь старшим в посёлке, пока я отсутствую. А он мне в ответ. Не можно так. Ежели ты идёшь, то и к Уранбасе надо идти. Сказал, как само собой разумеющийся, развернулся и пошёл, не дожидаясь моей реакции. Я поначалу было серчал даже, а потом плюнул.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 на дерп двинулись уже через лес, обходя жилые места. С той развилки идём уже четвёртый день, и, следовательно, если не заплутали, то должны уже быть где-то вблизи владений дербского епископства. В том, что идём правильно, я практически уверен, и это не излишняя самоуверенность, а трезвая оценка. Во-первых, я держу в уме карту, и путь наш почти строго на северо-запад идёт чётко по высотам водораздела, так что это первый ориентир.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 Пока я размышлял, парень уже протиснулся к нам, и каляда встретил его приказом. «Бери свой десяток за мной. Поклажу всю здесь оставите. Пойдём налегке». Прежде чем двинуться, он повернулся ко мне. «Вместе с десятком соболя зажмём их так, что никто не уйдёт, сколько бы их там не было». Молча соглашаюсь с ним, но напоследок всё же даю указания. «Постарайтесь всех взять живыми. У меня тут идея появилась».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 У меня другой план. Вы помогаете мне, я не трогаю ни вас, ни ваших женщин». В глазах старика вспыхнул настоящий ужас, и, думаю, до него даже не сразу дошёл смысл услышанных слов. Так его поразило моё знание языка. Даю ему пару секунд, чтобы прийти в себя. На испещрённом морщинами лице по-прежнему стоит страх, перемешанный с удивлением, а хриплый голос звучит нервно и испуганно. «Ты эс, что ли?» В ответ отрицательно машу головой и продолжаю по-эстонски.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 «Говорит, чего надо сделать, всё выполним!» Я вновь отрицательно качаю головой. «Это уже лучше, но всё равно не то. Сделаем вот как. Вы отведёте нас на свой хутор, и там я тебе скажу, что надо будет сделать и куда нас проводить. Женщины ваши останутся в заложниках. Сделайте всё как надо, никого не трону, ни баб твоих, ни дом, ни скотину. И даже деньжат ещё подкину. А ежели обманешь, то не взыщи».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 «Ты, может, и выдержишь, а они...» Перевожу взгляд на перепуганные лица парней. «Они-то выдержат?» «Вижу всё. Мужик сломался. Кто же своих детей сам на пытку пошлёт? Он ещё сомневается, его взгляд мечется с меня на сыновей, помогая ему принять правильное решение. «Верь мне!» «Моё слово нерушимо! Сделайте, что прошу, останетесь и живы и в прибытке!» Эти мои слова ломают упорство Эста, и он шепчет пересохшими губами.